Глава 49. Лейра. Несмотря на только что заключённый альянс, я пошла одна, потому что только так могла незамеченно и разведать обстановку. А Ларика я собиралась призвать, как только он мне понадобится, подав ему магический знак, как мы оба предполагали, чтобы скрыться. Я торопливо карабкалась по тайным путям, которые знала с детства, спускаясь с горы. Я протискивалась сквозь узкие щели между камнями, и ползла по тоннелю, которую мы с Викой открыли, когда наша жизнь ещё была увлекательным приключением. Вика, если бы только ты была здесь. Мне не хватает твоей смелости. А больше всего не хватает больше всего не хватает тебя. Пыль оседала на моей накидке и сыпалась на край капюшона, но стражи на городских стенах этого не заметили. Я смешалась со спешащими туда и сюда прохожими. Как тень спряталась во мраке и стала слушать, о чём говорят люди. Они были возмущены тем, что сюда прибыла новая княгиня Кеппаха, и хотя никто ничего не знал точно, все предполагали, что она хочет вынудить Немю вступить в войну. Мысленно я поблагодарила Валариана за то, что Аларик не здесь. Что бы он сделал, если бы узнал, что его сестра-близнец так близко? Я поспешила к замку. Гвардейцы пробегали мимо меня. Чтобы не столкнуться с ними, я прижималась к стенам. Жители разбегались по домам. Атмосфера была напряжена до предела, и я тоже перешла на бег, не в силах больше выносить неизвестность. На рыночной площади почти не было мирных жителей. Я запретила себе смотреть на край площади, туда, где ждала груда камней. Моя груда камней. От одного осознания, что она там находится, у меня перехватывало дыхание, и мне пришлось закрыть глаза и сосредоточиться на магии, чтобы избавиться от грозившего опрокинуть меня головокружения. Словно подготовившись заранее, жители разобрали все прилавки и утащили повозки прочь, и из-за этого рыночная площадь казалась намного больше. Сегодня её захватили всадники из Кеппаха. скользнув по ним взглядом, Я насчитала не меньше сотни лошадей и столько же пеших воинов. Казалось, что они образуют две группы, словно два подразделения, которые обычно не действовали вместе, но подчинялись одному командиру. Посередине площади разъезжали верхом мужчины и женщины, чьи лица были запятнаны чёрным киппаханской боевой раскраской. Их лошади постоянно двигались, словно с трудом сдерживая свою энергию. Садники размахивали над головами факелами или большими прямыми мечами. Время от времени раздавались крики или высокие звонкие трели, словно эти воины уже выиграли сражение. Другая часть присутствующих выстроилась в кольцо по периметру площади. С первого взгляда они были непримечательными, потому что стояли неподвижно и равнодушно. Ничто в них не напоминало киппаханцев их дисциплинированность и спокойное ожидание резко контрастировали с жаждой битвы, которую демонстрировали те. Однако я поняла, что эти войны не из кепаха, только когда узнала одно из лиц. И внезапно мои сосуды заполнил лёд, потому что знакомое лицо принадлежало фельдмаршалу Санифилис, и войска, которыми она командовала, состояли из мятежных обитателей царства Демв. Те, кто присоединились к ней, когда она решила восстать против Ариана Цыры, когда она решила убить его, чтобы разрушить границы и отомстить людям. Я отвернулась, чтобы она не заметила меня. Тайком я высматривала Кадиза или Десмонда среди немиссийских гвардейцев, которые, несмотря на напряжение, выглядели спокойными и уверенными, но нигде не находила их. Шум снова заставил меня посмотреть в середину площади где я среди множества всадников разглядела изящную юную девушку. Я никогда не видела её раньше, но сразу поняла, кто она. Огненные волосы и ледяные глаза. Красные линии в форме пламени украшали её лицо. Они казались нарисованными, но от Аларика я знала, что это ритуальные ожоги. Перед воротами дворца стояла Калея Кольяс, сестра Аларика. Она подняла с земли ещё один камень и бросила его. Он с треском ударился о дверь. На её резной поверхности осталась царапина. Приходит время, князь, крикнула она звонким и чистым голосом. Выходите и сообщите мне, что вы решили. Внезапно чьи-то пальцы обхватили мою руку, и я резко обернулась, подавив крик. Напротив оказался Ера, который недоверчиво оглядел меня. Как вы сюда так быстро добрались? Разве вы не в пропасти Вляской? Да, но как мне всё это ему объяснить? Получится ли покончить с проклятьем? Я беспомощно пожала плечами. Не могу сказать. Должен быть какой-то путь, но мне не хватало слов. Ну что? Я подумала о Кае, о смелой маленькой Каелайх. Цена невероятно высока слишком высока!» Мы с Алариком так ни о чем и не договорились, нас отвлекли пожары. Впрочем, решение было уже принято. Люди, которые находились здесь, заслужили свою жизнь, и те в Вальсианадера тоже. Мы найдем другой способ. Ера посмотрел на меня словно не веря, но он остановился на этом и не стал задавать вопросы, лишь показал в сторону колеи. Я следовал за ней и её войсками с тех пор, как они выехали из Кепаха. Она хочет вынудить Немио дать ей рабочих и солдат. Они нужны ей, чтобы одолеть Эшриан. Ей нужны леса. Голос Йера был полон боли. Она видит в них лишь пищу для костров, печей и кузнец. Я невольно подумала о забытых лесах Кепоха, об этих мёртвых, высохших пустынях, полных обрубленных пней. Такая же участь ждала и зачарованные леса Эшриана. У неё могучий союзник. Я показала на Фемаршала. Это меня тревожит, пробормотал Йера. Один ветер знает, что Калея ей пообещала. Землю, вырвалось у меня, хотя это было лишь предположение. Хотя чего ещё могла хотеть Фемаршал от Калии, если не земли и владения для неё и её последователей? Йера Что если они хотят захватить Нэмию? Его молчание сказало мне достаточно. Солдаты Фелис ещё не самое худшие. Множество демов поджидают на горе над замком. Они ждут её приказа. Лицо Еры потемнело ещё сильнее, и он выругался сквозь стиснутые зубы. Я этого боялся. Колия любят кепах, и она неплохой правитель по сравнению с теми, кто возглавлял страну до неё. Она относится к своим последователям как честная и справедливая княгиня. Впрочем, у неё очень своеобразное представление о справедливости. Она считает, если она может доказать, что сильнее другой страны, то вправе эксплуатировать её до последней капли крови. Я прикусила губу. Наверное, сестра Аларика всегда была такой. Так её воспитал отец. Уже ребёнком она была в состоянии обмануть брата и использовать его. И само то, что ей это удалось, подтверждало в её глазах право так поступать. Не понимаю, почему истинная королева всё это допускает, вслух рассуждала я. Гера горько рассмеялся. Думаю, королева будет рада, если Эшлян падёт. Вечные склоки тамошнего герцогского рода для неё источник сплошных неприятностей. я удивлённо посмотрела на него. Я этого не знала. Почему? Эшерянский герцог прячет в своих владениях магов, которых он давно уже должен был выдать королеве. Она сама не развяжет войну, но явно будет не против, если Кале сделает за неё грязную работу. Он осуждающе покачал головой. Что ж, как обычно. Ты заметила её? Фимаршела? С неприятным ощущением я проследила за его взглядом. Вероятно, её солдаты представляли большую опасность, чем киппаханские всадники. Они выглядели непримечательно, как обычные люди, но из Яна-Дэра их бессмертными, и они уже столетия сражались за фемаршала. Каждый из них был полон ненависти и жажды мести, и опытен в сражениях. Собственно, я не про Посмотри внимательней. Киппаханка на серой кобыле. Я прижала руку к рту, чтобы не закричать. Это всадница, то и дело поворачивавшая свою лошадь то направо, то налево, была Вика. Что это должно означать? Вика же не предала нас? Не знаю, бесцветным голосом сказал Ера. Нет, решила я. Наверное, Вика в плену. Было не похоже, судя по её мовле и подведённым чёрным глазам, контрастировавшим золотистыми волосами. Но тот, кто знал Вику, понимал, что она никогда не будет выглядеть как пленница, даже в невидимых цепях, созданных её матерью. Калея широко размахнулась и бросила третий камень. Сразу же после этого дверь отворилась. Из неё вышли четыре стражника. Среди них я узнала Кадиза. Его лицо было жёстким и закрытым. Следом шёл мой отец, и я тут же поглубже не тянула капюшон хотя мы стояли достаточно далеко, чтобы он и так не смог меня разглядеть. Следом за отцом шли верховный министр и Дэсмонт, а затем ещё стражники. Подойдите ближе, сказал отец Калея. Подойдите ближе ко мне, и вы получите мой ответ на ваши требования». Ей нужны тысячи послушных работников, прошептал мне Йера, каждое полнолуние. Я в ужасе задержала дыхание. Калея поднялась на крыльцо, одна и совершенно беззащитная, прошла между охранниками к моему отцу, словно отвечая на дружеское приглашение. Повисла мёртвая тишина, которую нарушали лишь гул барабанов и отдельные выкрики киппаханцев. Нимицы застыли неподвижно. Все понимали, что князь никогда не простит Калеи такого оскорбления. Он явно предложил ей подойти только для того, чтобы схватить. Возможно, чтобы устроить над ней суд прямо здесь и сейчас. И также все понимали, что тогда разверзнётся ад. Вот, прошептал мне Ера и сунул что-то мне в руки, только на случай, если всё пойдёт уж слишком неприятно. Не глядя, я распознала магический кинжал, который однажды уже использовала в сражении. Тогда его магия была ещё чрезмерна для меня, как и в детстве, когда я ранила Ера. Однако теперь я ощущала переливающиеся цвета магии, касаясь его рукояти, и без усилий держала её под контролем. Ты сохранил его? Ты многому научилась, произнёс Ера и коротко улыбнулся мне. По крайней мере, узнала достаточно, чтобы самой носить его. Для меня было честью сохранить его для тебя. Я ничего не понимала и растерянно смотрела на светящийся клинок. Казалось, что в нём отражается зелёный цвет моих глаз. "Твоя мать", произнёс он, и только спустя один удар сердца я в полной мере осознала смысл его слов. Она отдала его мне, когда я стал телохранителем Вики, и попросила меня присмотреть за тобой, не вызывая ни у кого подозрений. Я ухватила свободной рукой за шею и ощутила тихое, едва заметное гудение моей каменной бусины. Другая рука теперь ощущала то же самое. Я вспомнила, как заболела, когда отдала бусину Вики, и тогда поняла. "Ира, ты не помнишь, моя мама тогда уже была больна?" Он покачал головой. Мы не очень много общались, и я так никогда не узнал, почему она мне настолько доверяла. Мне жаль, что я её подвёл. Я положила ладонь на его щеку, ощутила грубую щетину. Вовсе нет. Мама точно знала, что ты никогда не оставишь в беде её или меня. Магия в этом кинжале, она принадлежала ей, верно? Я погладила его по щеке, провела рукой по подбородку и шее, пока кончики пальцев не коснулись выпуклого шрама у него на затылке. Думаю, да. Нет. Я знаю. Я чувствую это. Кинжал был для моей матери тем же, что бусина для меня. Оба предмета напоминали нам о том, кем мы являемся. Они сохраняли нам жизнь и здоровье, когда мы не могли воплощать в жизнь магию, которая была естественной частью нашей сущности. «Ера, спасибо, что сохранил его для меня. Это многое значит. Ты многое для меня значишь. Серьёзно возразил он. Береги себя. Немя меняется, ты понадобишься ей. Мой ответ, заговорил отец, снова заставляя нас посмотреть на него. Звучит так: Прочь из нашего царства, огненная княгиня. Заберите всех ваших воинов и уходите как можно дальше от наших гор и никогда больше не смейте вторгаться в нашу долину со своими враждебными требованиями. Он возмущенно фыркнул, но тут же снова успокоился. Позволю себе еще одно очень личное замечание леди Колея. Надеюсь, что вы сожгли своего отца до последней капли крови, чтобы он не узнал, как вы попираете ногами то, над чем он трудился столько лет. Все эти оскорбления словно пролетели мимо Колеи. Ее лицо осталось дружелюбным. Она подошла так близко к моему отцу, что ее грудь почти коснулась его выпирающего живота. Даже на расстоянии я видела, как князь в гневе раздувает ноздри. Калея что-то сказала ему шёпотом. Я не расслышала что. И то, как изменилось его лицо после этого, я тоже смогла истолковать не сразу. В детстве я любила отца, хотя одновременно и всегда боялась его. Когда мы ещё жили в замке мы с мамой, я иногда наблюдала за тем, как он осматривает долину со своего балкона часто с радостью или гордостью, иногда с тревогой. Но сколько я не наблюдала за ним, или за разговорами с министрами, или когда он склонялся над письмами других князей и перепиской с Рубией, или когда он с ненавистью обращался к моей матери и с глубоким отвращением ко мне, я никогда не видела такого выражения, которое отразилось на его лице сейчас. Князь Исрэтный застыл от ужаса. Алея развернулась на месте, так что нижний край её элегантного расшитого мавле задел отца. Совершенно невозмутима, она повернулась к нему спиной и спустилась по ступеням до середины. Там она остановилась, и никто ей не помешал. Все ждали приказа князя, но он молчал. И у меня возникло ужасное предположение о том, что же она ему прошептала. Люди этого замка, крикнула Калия, так что её голос разнёсся по всей площади. Чувствуете этот запах? Вдохните поглубже. Она вдохнула полной грудью сама, раскинув руки в стороны. Она имела в виду горящие кузницы на склонах Эссеса. На самом деле их дым отсюда был не виден, гора заслоняла вид, но запах постепенно становился ощутим. Это огонь Кеппаха. Только вам решать, будет ли этот огонь гореть для вас согревая или обратиться против, так что вы погибнете в его пламени. Она лёгкими шагами сбежала со ступенек и снова развернулась. Все её воины подняли оружие и издали громкий радостный крик, усиленный всё теми же звонкими кличами. Барабаны отстукивали стаккато. И последние задержавшиеся зеваки побежали с площади. Нужно что-то делать, прошептала я. но Наера лишь крепче схватил меня за руку. Не так быстро. Если сражение начнётся, его будет уже не остановить. Нам нужно больше времени. С востока сюда движутся паладины, чтобы поддержать твоего отца. Он мрачно взглянул на солдат фемаршала. Они понадобятся нам против этих созданий. По знаку калии внезапно стало тихо. Она повернулась и снова посмотрела прямо на моего отца. Я спрашиваю вас еще раз, князь. Устраивает ли вас сделка, которую я предложила? Подумайте о том, что я вам сказала. А еще подумайте, что теперь вам больше нечем занять своих рабочих. Они больше не нужны вам. Вы больше не в состоянии их прокормить. Я предлагаю вам свою помощь забирая каждое полнолуние тысячу ваших людей на довольствие в своей армии. У меня пересохло во рту. Вот зачем она подожгла кузницы, чтобы надавить на Немию. К сожалению, она была права. От кузниц, в которых на продажу изготавливались орудия и инструменты, полностью зависело наше благополучие. Немия была слишком мала, А земля здесь слишком скудна, чтобы прокормить всех рабочих, живущих в горах. Без нашего самого важного товара нас ждала гибель. Моё сердце забилось так быстро, что грозило вот-вот разорваться. Но дело было вовсе не в князе и его ответе. Настоящая причина была в том, что позади него, чуть наискосок, стоял Десмонд. На его лице была написана растерянность. Дэсмонт переживал за этих простых людей. И дело было не только в том, что Кадис был родом из рабочей семьи. Много лет он заступался за рабочих шахты Кузнец, и, скрываясь от взгляда наших отцов, делал всё, что мог, чтобы облегчить их жизнь. Мне не было слышно, что он сказал своему отцу, верховному министру, но я прочитала по губам: они просто будут использовать этих людей. Ера, кажется, был того же мнения, поскольку он пробурчал: "Кепах сам почти в руинах. Покойный князь настолько истощил землю, что там уже давно не хватит средств, чтобы прокормить столько рабочих, особенно во время войны. Если князь пойдёт на эту бесчестную сделку, он пошлёт своих людей на смерть". Они оба были правы, и мне стало ясно, что и отец это осознаёт. Отец никогда не допустит прошептала я, но смолкла на полуслове, потому что сама не верила себе. И Ира безнадёжно посмотрел на меня. Лейра, этот человек был готов запытать до смерти свою дочь, потому что она родилась наследием, которого не выбирала. От его слов у меня ушла земля из-под ног, потому что они были правдой. Мы должны что-то сделать сейчас. Он шумно выдохнул. Лейра, Если ты сейчас что-то сделаешь, то тебе придётся бороться не только против киппаханцев, солдат фемаршала Эдемов, но и против всех людей, ради которых ты и поднимаешь оружие. Но нет, здесь не было никакого но. Он был прав. И любое неверное решение грозило погубить множество невинных. Хотела бы я, чтобы рядом был Аларик. Без него я чувствовала себя раненой, и смертельно уставшей среди множества возможных ошибок, из которых я в конце концов совершу хотя бы одну. Но смотри. В светлых глазах Ера вспыхнула искорка надежды. Наимя хочет взять власть в свои руки. Теперь и я заметила происходящее. Дэсман и Кади стояли неподвижно на своих местах, временами переглядывали, словно что-то сообщая друг другу. Незаметно для любого, кто не знал их обоих так хорошо, как я. Кадис снова выпрямился, сосредотачиваясь и собираясь силами, и подал трем стоявшим рядом с ним стражникам знак движением пальцев и рукояти Мирадема. Дэсмонт напротив смотрел на своего отца. В его взгляде было прощание, прощание и новое начало.